То, что ты хочешь. За несколько лет до литературного дебюта я начал писать пробный рассказ, в который вкладывал чувство темной стороны своей личности. Меня буквально вели за собой злость, зависть и ревность. Эти чувства диктовали мне слова, вкладывали их в уста героев, и это было неправильно. Мне казалось, что я использую искусство, чтобы отомстить кому-то. Как же это жалко! Но я не закончил эту историю, а потом и вовсе удалил ее. однако интернет все помнит, потому что когда смотришь в зеркало и видишь чумазое существо, тебе хочется сказать «Эй, это не я, но это ты, и тебе пора умыться». И я всегда думал, что мы живем ради того, чтобы получать желаемое, будь то электробритва, новый автомобиль, внимание человека или его любовь. Совершенно неважно, что скрывается за именем существительным, Можно называть это удовлетворением своих потребностей или, более поэтически, счастьем. Разве нет? Это как мозаика. Всю свою жизнь мы ищем и стараемся заполучить желаемые кусочки пазла, чтобы увидеть полную картину. И кто больше соберет кусочков, тот и счастливее. Все ради получения желаемого. Я работал в офисе над очередным проектом дизайна, прорабатывал цветовое решение логотипа для одной крупной риэлторской компании, когда ко мне подошла девушка – Ее звали Элизабет. Прекрасное имя, подумал я. Она не была красавицей с обложки. Отнюдь. Просто милая девушка, каких хватало и в нашем рекламном агентстве. Ничего особенного. Я вопросительно поглядел на нее. «Э, э, я новенькая, замешкала она. Мне сказали, я буду вашим помощником. Разве не принято начинать разговор с приветствия, ответил я. Да, конечно, извините. Здравствуйте. Мы продолжили разговор, обсуждали порядок выполнения работы, обязанности, сферы ответственности и прочие скучные моменты. Рабочий день быстро подошел к концу, и мы попрощались. Минули выходные, и я даже не заметил, что все время думал о ней. Сработал первый защитный механизм против любви – отрицание. Но время всегда открывает правду. Ты можешь обманывать себя неделями, даже месяцами, но однажды ты спросишь себя – Какого черта ты о ней думаешь каждый день в течение всего года? И ответ будет – только один. Началась новая рабочая неделя. Я видел Элизабет каждый день. Она была полна энтузиазма и всегда внимательно меня слушала. Иногда я давал задания в CorelDraw, и каждое новое было абсурднее другого. «Нарисуй круг 3 на – как-то сказал я. Она этим и занялась, не обращая внимания на то, что с точки зрения геометрии это невозможно. «Все верно, но в этом и суть задания. Вопрос не в том, можешь ты нарисовать круг три на четыре, а в том, сможешь ли ты заставить поверить заказчика в то, что он видит круг три на четыре». Когда я посмотрел за соседний стол, она мило улыбалась, всем видом показывая, что задание выполнено. В ее улыбке было что-то завораживающее. «Я знаю, как это сделать!» — воскликнула она. «Серьезно?» — спросил я. «Ты победила в битве с геометрией?» «Угу! Удиви меня, мисс Пифагор!» «Круг по определению не может иметь два разных радиуса, верно? Но если взглянуть на него в отражении искаженного зеркала...» «Да ты гений, Лис! «До тебя у меня было пять помощников, и никто до этого не догадался. Браво!» «Я молодец!» Она просто светилась от счастья, и именно такой я ее и увидел в последний раз два года спустя. «Да, только, пожалуйста, заказчикам не рассказывай про свои подвиги в области геометрии», — заметил я. «А что такое?» — спросила она. «Заказчики всегда хотят получить желаемое, даже если это желаемое невозможно. Но ты не обязана делать невозможное. Ты должна заставить поверить заказчика, что он видит невозможное, которое так желает». «Да ты философ!» Одни сменяли друг друга. Наша фирма процветала. Мы с Лис выполняли одно задание за другим, постепенно сближаясь. Казалось, моя жизнь наполняется светом, слишком ярким и ослепительным. В конце концов, я просто не мог спокойно жить без нее». Постепенно я начал хотеть все больше и больше. Началось все с простого внимания, которого мне должно было и так хватать, но... Во мне проснуло странное чувство ревности. Когда не хочешь делить человека ни с кем, когда хочешь, чтобы он был только твой, разговаривал только с тобой, делился мыслями только с тобой. Спустя два месяца я узнал, что лис помолвлена. Было больно, потому что я понимал, что не получу желаемое. Так всегда и бывает, даже в вопросах жизни и смерти. Когда близкие уходят, мы плачем, но не из-за любимых, а из-за того, что мы больше не можем получать желаемое. Вот нам и больно. Слезы еще никого не возвращали к жизни. Мы — люди, эгоисты. Одни могут в этом признаться, а другие — нет. А любовь — квинтэссенция эгоизма. С того апрельского дня, когда я узнал об избраннике Лис, все изменилось. Я стал раздражительным и грубым. Начал терять над собой контроль. В конце весны мы работали над проектом дизайна рекламного счета для торговой компании. Баннер был готов. В обязанности лист всегда входили сохранение и доводка макетов. Она редко ошибалась, а уж с расширением конечного изображения и подавно. Но в этот раз помощница была невнимательна. «Какого черта?» — рявкнул я. «Ты же знаешь, что мы не делаем 300 пикселей на дюйм для больших баннеров. Мы и так не успеваем в сроки. Как можно быть такой тупой?» «Извини, я все исправлю», – тихо проговорила Элизабет. «Не надо. Лучше сходи кофе выпей. Не беси меня. Я сам все сделаю». Трудно было понять, в чем дело. Но, но как говорил один писатель, дерьмо копится. «Возможно, с того самого дня, когда я узнал про жених Алис, я просто искал повод для того, чтобы сорваться и вызвать у нее хоть какие-то эмоции. Никогда не знаешь, что скрывается за очередным кусочком пазла твоего счастья». я всегда думал что мы живем ради того чтобы приносить жертвы черной дыре в голове который просит просит и просит Когда тебе больно ты стремишься погасить боль получив желаемое когда хочешь пить наливаешь стакан воды чтобы унять жажду